Глава 10. Решение проблемы. Просыпаться Олегу не хотелось долго. Влад заверял его, что возникне рядом хоть самая крохотная опасность, он его разбудит, и любыми силами заставит укрыться. Так что, поскольку этого не происходило, парень и не переживал он просто наслаждался сном и вообще человеческими ощущениями. Вчера ночью он поступил так, как Влад и советовал. Прилетел в зеленый район и, найдя там квартиру на верхних этажах, туда даже почти не добирались растения, расположился там воплоти. Да, может быть, воплощение было создано магически, но ощущения были, как у обычного живого человеческого тела. Олег ощущал усталость, голод и все такое прочее. Впрочем, голод был недостаточно силен по сравнению с усталостью. Истощив себе одежду, он рухнул на чью-то кровать, незастеленную, ну и черт бы с ней. А вот сейчас, когда он проснулся, не сразу сообразив, где он находится и что вообще происходило вчера, голод взял свое. Нужно было поесть, и Олег понадеялся, что в этой квартире найдется что-нибудь подходящее. Он соскочил с кровати. Блин, у его аватара даже нижнее белье получилось черное, в нем жарко. А если сменить, то все это просто рухнет в пустоту при первом же превращении. Он прошел на кухню и открыл холодильник. Ну, разумеется, тот не работал. Электричество было отключено во избежание пожаров еще в самом начале нападения. Это в бункере свершения есть свои генераторы. А тут... Увы, из холодильника на Олега пахнуло запахом протухшего борща и еще чего-то в этом духе. Если что, просто сообщаю. Ты всегда можешь принять облик призрака. И тогда голод уйдет. Как и другие ощущения, ожил Влад. Спасибо, я догадывался. Вслух, хотя и не громко, буркнул Олег. Это ведь будет копиться, так? Голод не уйдет, просто проявится сильнее, когда я в следующий раз стану материальным. Ты этого хочешь? Чтобы завтра во время открытия нового клана... У таинственного некроманта банально урчал живот? «Не самое эффектное появление», — согласился владыка. «Но эта проблема — самая незначительная из всех текущих проблем». «Ну не скажи», — Олег закрыл холодильник. «Может, там и оставалось что-то съедобное, но запах борща перебивал любое желание выяснять это». Он перешел к полкам и принялся шарить по ним. «Да, засохшее печенье, сырые крупы и макароны. Газ ведь наверняка тоже отключен. Сахар, соль, мука, спички...» Закинув в рот пару ложек сахара, Олег выглянул в окно. «Осторожно, так, чтобы его не заметили. Но замечать было некому». Зеленые джунгли надежно скрывали окна многоэтажек. И вот здесь ты хочешь возвести свою цитадель? Да, согласился Влад. Ты хочешь, не я. Запоминай то, что я скажу, ведь это твои мысли, которыми ты будешь делиться с журналистами и всеми другими, кто станет задавать тебе вопросы. По твоему мнению. Зелёный район стоит сохранить, как напоминание ДМК и элите об их слабости. Не как критику, не из чувства революционного протеста, а попросту за тем, чтобы они в следующий раз не были слабыми и смогли защитить людей. «Зелень всё равно засохнет без элементалей, заметил Олег. «Она уже начинает». Часть. Та, что не соединена с почвой. Так даже лучше. Непроходимые заросли превратятся во что-то вроде парка. Так вот, цитадель клана возникнет так же в месте, где ты впервые проявил свои способности. Ага, ага. Слушай, тот парень из свершения, Виталя, обнес супермаркет и вполне удачно. Здешний, заброшенный. Вот там точно будут годные продукты. Что-то, что не портится. «Ты сейчас способен думать о чем-то другом?» Возмутился Влад. «Не особо. Дай мне спокойно поесть, и тогда займемся делом». «Ладно». Дух был не очень доволен, но решил не давить на Олега. «Но супермаркет — плохая идея». ДМК не поймали твоего Виталю, но вот следы его визита они нашли с шансом 99%. И думаю, теперь там хватает камер. Что ты предпочтешь? Выдать внешность воплощения или дать им запись того, как некромант в плаще и шлеме подворовывает в магазине? У меня ведь есть все еще отвод глаз, буркнул Олег. И он работает. Разве не так? Даже в записи? Слишком мало людей вокруг. Впрочем, ты ведь знаешь, куда нужно пойти, чтобы достать продукты и не попасться ДМК на глаза. Погоди, ты про бункер? Олег нахмурился. Там четыре человека. Разве для тебя и для твоих зомби будет какой-то проблемой убить их? Личный бункер с кучей запасов, зачарованное оружие и многое другое. Хорошая награда. А те парни, насколько я понял, совсем не на стороне хороших. Ты даже доброе дело совершишь, убив их. «Может быть», — кивнул Олег. «Вот только те парни не одни. Они часть большой масштабной организации. Они сидят внутри...» и не знают никаких новостях, но вот их боссы снаружи не забыли о них. Возможно, они даже получают видео с камер, висящих в бункере. Это едва ли. Тогда их быстро отследили бы по сигналу. Все равно. Олег медленно облачался в одежду некроманта. Пора было двигаться. Вот только куда. Если я наведусь туда во плоти то получишь доступ к этим самым камерам и сможешь попросту уничтожить их и записи на них после того, как дело будет закончено. Олег крепко задумался. На самом деле убийство четверых обитателей бункера не смущало его само по себе. В конце концов, это действительно были террористы. И даже если они враги его врагов, Ждать от них чего-то хорошего все равно глупо. Но не поймают ли его из-за этого? Ладно. Определился он уже про себя, надевая шлем и превращаясь в призрака. Тогда не будем тянуть кота за март. До бункера было недалеко. Сориентировавшись, Олег нырнул вниз. И уже через минуту проник в подземное помещение. Отличный момент, оценил владыка. Они все спят. Проснутся, когда я начну. Олега вдруг снова одолели сомнения. Слушай, а не полезнее ли оставить их живыми? Для чего? Союзники из них такие себе. Информацией они почти не владеют. Что еще они могут тебе принести? Ладно, это довод. Если он хочет добиться мира с ДМК, не стоит заводить союзов с их врагами, особенно из числа террористов. Олег пролетел по бункеру. Да, трое из четырех спали. Бодрствовал только тот самый Виталий, попивая кофе из кружки и задумчиво рассматривая дохлое насекомое под стеклом. Точнее, не совсем дохлое. «Атаковать!» — приказал Олег крылатому Скорпиону. Тот моментально зашевелился и сильным тычком сотряс стеклянный купол, но не разбил его. Виталя выронил кружку и отскочил назад. «Эй!» — заорал он, округляя глаза. «Тарас! Сергеевич, Сюда! Живо!» «Надо было отдать Тарасу должное». Тот появился в дверях уже через пять секунд, в трусах и майке, но с пистолетом в руках. «Что такое?» Именно в этот момент насекомое все же разбило стекло и, устремившись к нему, как к самой близкой цели, вонзило жало в шею убийцы. «Жаль больше», – скомандовал Олег. «Надеюсь, яд мертвого насекомого подействует». Тарас быстрым движением свалил насекомое на пол и несколькими выстрелами превратил его в кашу. «Какого?» – пробормотал он. «Черт, черт! У нас могут быть проблемы! Нужно на поверхность! Нужно сообщить в центр!» «Ага. Значит, тут у них связи нет. Отлично!» «Я сам!» – продолжил появившийся в дверях Сергеич. «Ты ранен. Нужно тебя...» «Выпускай зомби», — меланхолично заметил Олег. «Они не должны выбраться». «Осмотреть». И это стало последним словом Сергеича, чьего имени Олег так и не узнал. Меч одного из мертвецов-искателей пронзил его сзади. «Что за...» Тарас вновь скинул рунический пистолет, Но зомби было два-три десятка на двоих убийц и одного слабенького воина, который только-только выглянул из спальни. Все дальнейшее происходило быстро. Без личного контроля зомби-искатели не использовали свои силы, но даже так они были сильнее террористов. Харон погиб практически моментально. Меч одного из мертвецов с маху отсек ему голову, поливая пол бункера кровью. С Тарасом и Виталий пришлось повозиться дольше, но не намного. Первый уже был ранен ядом насекомого, а второй был не слишком опытным. Минута, другая, и на полу остались только их лежащие тела. Затем исчезли и зомби. Кроме тех нескольких, что были приведены в негодность. «Я знаю, какая способность нужна тебе следующей», — довольно благодушным тоном заметил Влад. «Что-то способны утилизировать ненужные трупы, желательно с пользой». «Возможно», — кивнул Олег, появляясь во плоти. «Шлем он пока не снимал. Вначале следовало разобраться с камерами. Мало ли, где и что все же отправилось бы». «Пока я поищу для этого какой-нибудь артефакт. Вдруг тут что-то завалялось. А если нет, просто стащу трупы в дальнюю комнату». Он прошел к компьютерам. «Черт, все выключены». «Пароль!» — хмыкнул Олег. «Мы забыли про пароль. Ладно, посмотрим, справится ли мой навык взломщика с этой проблемой». Он включил все имеющиеся в лаборатории компьютеры. Возможно, они есть где-то еще, но у него времени хватало. Лучше сделать все качественно и спокойно. Пароль он подобрал с третьей попытки. Кажется, с его уровнем навыка это значило, что тот был действительно сложным. Иначе все вышло бы уже с первого раза. И... успех. Записи с камер действительно хранились на этом компьютере, и управление ими тоже велось отсюда. На то, чтобы все удалить, ушло 10 минут. Затем еще столько же, чтобы перепроверить, не завалялось ли чего еще. Олегу не хотелось спалиться и подставиться из-за того, что он что-то случайно пропустил. И только затем... Он со вздохом облегчения содрал с себя шлем. «Наконец-то!» — выдохнул он. «Голоден, как волк!»